Глава четырнадцатая Пришла беда открывая ворота. Дверной звонок на стороне трелью разносится по квартире. Если пришедший немедленно не прекратит трезвонить, он точно разбудит мою дочь. Внутри меня мгновенно закипает ярость. Материнский инстинкт уберечь покой и сон своего любимого чада восстает, перекрывая все прочие чувства. — Кого еще там принесло? — раздраженно шеплю. — Проходной двор какой-то! Моему возмущению нет предела. Я не люблю незвонных костей. А тот, кто стоит за дверью, мне уже не нравится. А если ребенок спит, если я в душе, то мало ли вообще, кто и где может быть. Неужели нельзя позвонить заранее и предупредить о приезде? Ух! Открывай, строго говорит отец и, не мигая, смотрит на меня. Живее! Наседает. Он словно знает, кто это там, и мне ситуация с каждой секундой нравится все меньше и меньше. Слишком поздно я обратилась к крестному чтобы назначил охрану. Слишком рано отпустила сегодня тех, кто пришел. Видимо, не успела обезопасить ни себя, ни Ярославу. Плохо. Иду, закатываю глаза. Со злостью отталкиваюсь от столешницы, на которую облокотилась и спешным шагом иду в коридор. Тамара Андреевна в этот раз четко выполняет моё указание. Из детской комнаты не доносится ни единого звука. Хоть что-то хорошее за этот бесконечно долгий день. Прохожу мимо попивающего чёрный кофе мужчины, тороплюсь скорее открыть входную дверь. Папа сидит и не напрягается. Что-то неладно. От моего взгляда не укрывается расслабленное выражение лица отца и его довольная ухмылка. Становится еще сильнее не по себе. Если бы можно было не открывать дверь, я бы, пожалуй, именно это и сделала но настырный звонок не дает этой возможности. Сейчас покусаю того, кто так нагло рвется на частную территорию, а потом вообще навсегда отключу этот ужасный звонок. Не думая ни о чем, кроме как о необходимости избавиться от шума, вот прямо сейчас распахиваю дверь и застываю, не смея вдохнуть. Кристиночка, милая, я же обещал, что просто так тебя не оставлю. Это тебе. Роскошный букет свежих бордовых роз, бутон к бутону, приземляется ко мне в руки. Пришедший без спроса заходит в квартиру и так же, как отец, не разуваясь, проходит в гостиную. Улыбка от уха до уха, демонстрирующая идеально ровные белые зубы, сшитый на заказ деловой костюм, естественной самой качественной ткани и безупречно сидящий по фигуре. Иначе никак. Подтянутый, поджарый. Статный мужчина, взглянув на которого, можно забыть, сколько на самом деле ему лет внешний вид, буквально кричащий за несколько километров. «У меня есть деньги и власть. Подчиняйся. Все будет так, как я решил». Петр Михайлович Яковлев собственной персоной в очередной раз пожаловал ко мне. «Сейчас будет принуждать к браку. Этот человек словно не воспринимает слово «нет». Ах, как же они с отцом меня достали. Не выйду за него. И за сынка его тоже не выйду. И не заставят. Ух, как же я зла». «Кристиночка, кофе сварит для гостя». Отец отлично справляется с ролью идеального родителя. Противно до одури. «Этого гостя я не звала». Огрызаюсь. Терпеть не могу уже, их выходки замучили. «Кристина!» — рябкает Киреев. «Пожалуй, пора переставать считать его своим отцом. Родители в отношении своих детей не поступают так мерзко и гадко, как это делает он». «Я никого не звала», — заявляю четко и громко. Перевожу злой взгляд с одного мужчины на другого и больше не могу ничего сказать. Они сильнее меня, у них есть власть. Они в два счета скрутят в баранку, посадят во авто и доставят в ЗАГС. Они не посмотрят на мое нежелание. Они не посчитаются ни с чем и ни с кем. «Рот свой закрыла», — рявкает мужчина, кого считала отцом сядь приказывает яковлев противостоять им двоим невозможно против яковлева и киреева у меня нет ни единого шанса делаю что сказали внутри меня все трясет